26 июня Тело ноет, мысли путаются, голова раскалывается, а лучи полуденного солнца усердно слепят мои глаза. Все утро телефон дребежал где-то в клатче, который валялся на полу. Все, на что меня хватило вчера, это принять душ и доползти до кровати. Хотя принятие души — это громкое заявление. Простояв под горячей водой, смывая с себя остатки грязного дня и запекшейся крови около десяти минут, я чуть было не потеряла сознание. Выползла из ванны буквально на четвереньках и, добравшись до кровати, отключилась сразу же, как только голова коснулась подушки. Перед сном меня даже посетили мысли о том, что из-за такого странного состояния утром я просто не проснусь. Телефон снова начал вибрировать, и я окончательно проснулась, открыв глаза. Часы, стоявшие на прикроватной тумбочке, показывали почти двенадцать. Я даже после самых шумных вечеринок так поздно не просыпалась. «Слушаю» наконец то ответил я на звонок разрывавшегося телефона малышка господи у тебя все хорошо я со вчерашнего вечера глаз не сомкнул названивал тебя как сумасшедший прочитает муж почему ты не отвечала даже не знаю что ответить с чего начать сегодня он приедет увидит мое состояние и запрет в подвале чтобы я больше никогда не могла ходить на свою работу которая однажды возможно меня убьет все хорошо милый не волнуйся Вру я, потирая виски, в которых пульсирует нарастающая боль. Вчера допоздна была в участке, совсем не слышала твоих звонков. В участке? Почему что случилось? Мы вроде бы поймали воробья, но я еще не уверена. Я вчера уехала, не дождавшись результатов допроса. Так значит, вы справились? радостно выкрикивает Нейтон. Думаю, да. Надеюсь, что это так. И как это понимать? Все очень сложно. Давай я расскажу тебе все лично, когда ты вернешься. Хорошо. С нетерпением жду нашей встречи. Я прилетаю ночью, поэтому не встречай меня. Я возьму такси. Хорошо, да. Мой диалог похож скорее на невнятный лепет ребенка, который не хочет общаться со взрослыми. Что-то не так, малышка? Беспокойный голос мужа заставляет мои хаотичные мысли собраться в кучу. Нет, нет. Просто я устала. Еще бы. Вы несколько месяцев работали над этим делом. Я представляю, как ты вымотана. Нет, я не об этом. Грустный вздох сожаления вырывается из груди. Я так устала от всего, понимаешь? Моя жизнь похожа на круговорот повторяющихся событий. Работа, дом, снова работа. Мне кажется, я схожу с ума. Я хочу что-то поменять. Малышка, начал Найд чуть помедлив, дай мне приехать. Мы все решим. Вместе. Я обещаю. Люблю тебя. Мои губы растягиваются в улыбке. Снова тот Нейтон, которого я знала из за которого я вышла замуж. Снова он здесь, рядом, и снова готов бороться, несмотря ни на что. И я тебя, малышка. Я чувствую, как он улыбается, и на сердце теплеет. До встречи, Лис. До встречи. А пока мой муж не вернулся, я собираю себя по кусочкам и встаю с кровати, чтобы закончить начатое. Номер Сэма оказывается вторым в списке последних вызовов. Он почти сразу отвечает на звонок. Лиз. «Здравствуй, дружище. После твоих вчерашних выходок я уже не уверен», — хмыкает он. «Только не начинай. Я надолго запомню этот урок. Скажи лучше, что там у вас». «Нет, ты скажи, как ты себя чувствуешь». Холодный голос детектива полон настойчивости. «Состояние средней паршивости, если честно. Сейчас поеду в клинику, нужно привести себя в порядок. Потом к вам». Хочу знать все в мельчайших подробностях. Утром мы получили результаты твоих анализов. Каких анализов? Не помню, чтобы сдавала на что-то анализы. После аварии фельдшер, парень, который был в машине скорой помощи, помнишь? Он взял у тебя кровь, чтобы проверить на токсины. Сегодня утром мне прислали результаты. Почему тебе? Почему не мне? Я полицейский. И что? Возмущаюсь я. Насколько мне известно, результат анализов — это конфиденциальная информация о пациенте. Возможно. Но у тебя в крови обнаружили частицы сильного наркотика. В крови его было немного. Чуть большие дозы чреваты летальным исходом. Поэтому я спрошу у тебя еще раз, как ты? Хотя, впрочем, я уже подъезжаю к тебе. Так что просто будь дома. Заодно расскажу все о деле. Сэмюэль отключается, не дождавшись моего ответа, хотя вряд ли бы он что-то услышал от меня. Я сидела на кровати, пытаясь осмыслить его слова. «Откуда у меня в крови наркотик?» Хотя гадать бессмысленно. Нужно дождаться детектива и разобраться во всем. Я принимаю душ, а затем заправляю кофемашину, когда хлопает входная дверь. Бесцеремонно Мусо валивается в кухню, сверля меня взглядом. «Какого черта у тебя не заперто?» — прочитает он, наливая себе мой кофе. «Что за поведение?» Я выхватываю у него из рук свой бокал и отпиваю горячий бодрящий напиток, ловя на себе его презрительный взгляд. Открыла, потому что знала, что ты едешь. Новый себе поставь. Я киваю на кофемашину. Он вздыхает, наливает в кружку воды и протягивает мне какие-то таблетки. Снова забираю у меня из рук эспресса. Тебе нельзя сейчас кофеин. Таблетки заехал забрать в клинике. Пей. Что это? Сказали, что последствия отравления еще могут сказываться на твоем самочувствии какое-то время. Это поможет. Я вздыхаю и запиваю белые капсулы водой. Чем меня отравили? И кто? Не знаю кто, мы это выясняем. Наркотик называется дыхание дьявола. Очень опасная вещь. Имеет паралитические свойства, лишает человека воли и разума. Ты точно не знаешь, как он мог попасть в твой организм. Может, ты что-то ела или пила. Может, заезжала куда-то перед аукционом. Хотя это вряд ли он начинает действовать достаточно быстро. «Нет, не помню ничего такого. Я сокрушительно пытаюсь восстановить пазлы вчерашнего вечера, но ничего не приходит в голову. Что с Мирандой?» «С Мирандой все сложно. Мы не смогли ее расколоть, она вчера ни слова не сказала. Молчала как рыба, но мы задержали ее и ее дружков». «Это не маньяк, Сэм», — сетую я. «Я думаю, что убийц было несколько. Ты же понимаешь, что им срезали кожу именно там, где сейчас татуировки у Миранды». А что, если у них у всех были тату со звездой на бедре? Я чувствую, как меня охватывает азарт, и я чувствую, что мы подходим к истине». «Лис, Лис, притормози», — Вздыхая, детектив, взмахивая руками. «Это может быть так, но мы этого не знаем. В том-то и дело, у нас ничего нет, кроме этих татуировок у неё. А как же татуировка воробья у нее на спине? И что? Мы не можем ей что-то предъявить из-за татуировки. А если бы у нее на спине был череп, тогда что?» «Сказали бы, что она пират?» Я рычу в злости, накручивая круги по кухне, пока не начинает кружиться голова. Я хватаюсь за столешницу стойки, чтобы не упасть. Сэмюль в мгновение оказывается рядом, подхватывая меня под локоть. «Хватит, Лист, ты себя убиваешь!» Тихо говорит он над моим ухом. «Мы так близко, Сэм. Слезы бессилия подступают к горлу, но я сдерживаю их. Больше я не намерена плакать ни в этой жизни. Ты же тоже это чувствуешь?» «Ты знаешь, что мы близко». Я смотрю его глаза в надежде увидеть поддержку. Мужчина удовлетворительно кивает и прижимает меня к своей груди, крепко обнимая. Его дыхание ровное, но сердце бьется так часто, будто он бежал марафон. «Мне кажется, вчера я умер, увидев, как ты лежишь на том асфальте, Лис. Никогда не мог подумать, что наша работа может привести к такому. Я чуть не потерял тебя. Все, что было до этого, — сущая мелочь перед тем, с чем нам пришлось столкнуться в этот раз». Я думал об этом всю ночь, все утро, всю дорогу, пока ехал к тебе. Я не готов потерять тебя в этом деле, Элизабет. Я вообще не готов потерять тебя. Это слишком серьезно, чтобы продолжать. Поэтому я поговорил с Миллером. Он отстраняет тебя от дела. Ты больше не консультирующий репортер полиции. В сердце что-то больно кольнуло, и я толкнул его от себя. Сматриваясь, его глаза полные печали. Тревога бури поднялась в груди, а руки задрожали. «Нет, нет, нет. Вы не можете со мной так поступить», — шепчу я еле слышно. «Это нечестно, Сэм. Мы вместе разгребали это дерьмо». «Завтра пресс-конференция. Конор будет давать комментарии по делу. Мы решили приоткрыть занавесу тайны по расследованию. Конечно, как и было договорено, Таймс получит все новости и подробности первыми. И даже без твоего участия мы будем передавать вам все материалы для освещения. Поэтому не волнуйся об этом». На твоей работе это никак не скажется. Плевать я хотела на Таймс. Мои возражения скорее похожи на шипение змеи, готовые броситься на обидчика для защиты. Я хочу поймать этих уродов вместе с вами. Не для статьи, не для прессы, не для кого. Я хочу поймать их и посмотреть первые в их глаза. Хочу увидеть, как обрушится их мир, когда они окажутся за решеткой. Прости, лис. На этом все это не обсуждается. В его обремененных тревогой глазах читалось лишь сожаление. Сэм подошел ко мне, приобняв за плечи, и словно старший брат поцеловал меня в лоб. Не заставляй меня все рассказывать Нейтану, чтобы остановить тебя. Детектив развернулся и ушел прочь, оставив меня осмысливать сказанные им слова в одиночестве. Хлопнувшая за ним входная дверь вернула меня к реальности. Но такая реальность была не для меня. Теперь я сама по себе. Теперь я одна буду расследовать это дело и искать чертовых маньяков, потрошающих девушек. Все, что мне нужно сейчас, — это хладнокровие. Они могут лишить меня их помощи, но я справлюсь и без них. К черту полицию. Они говорят, что это забота, но я сама могу позаботиться о себе. С ними или без них. Пусть хоть Господу Богу расскажет о моих действиях. Будто это способно меня остановить. Полная готовность, я ринулась искать ключи от машины, но почти сразу вспомнила, что оставила ее в боксе, когда забирала свой мотоцикл. Поэтому благополучно вызвав такси, я направилась в клинику для обследования чтобы дальше продолжить свои поиски правды доктор вас сейчас навестит милым голосом прощебетала девушка в белом халате время шло к вечеру пока я провела в центре обследования уже несколько часов сдавая анализы и проходя различные процедуры меня даже переодели в больничную одежду думая что я останусь здесь на ночь и честно сказать Эта бесформенная белая ночнушка огромного размера смотрится на мне очень нелепо. Пока проходили все обследования, у меня был весь день, чтобы обдумать дальнейший план действий. И для начала нужно было разговорить Миранду, получить хоть какую-то зацепку, чтобы понять, в каком направлении двигаться. Телефон весь день предательски молчал, и уже под конец дня я окончательно поняла, что решение Сэмом в моем отстранении бесповоротно. Дверь палаты распахнулась, И белый халат развеялся от сквозняка на мужчине, лицо которого мне было хорошо знакомо. Элизабет расширяется от удивления стоящего передо мной глаза Майкла Прайса. «Думаю, мои глаза были схожи в этот момент с его. Он самый последний человек на планете, которого я могла представить себе в этой ситуации. Что ты здесь делаешь?» «А ты что здесь делаешь?» — эхом переспрашиваю я. «Я здесь работаю», — недоумевает он. «Что? Ты врач?» Я думала, ты антиквариат коллекционируешь». «Одно другому не мешает», — улыбается он. «Я ведущий нейрохирург этого штата. Могу себе позволить пару побрякушек с интересной историей. Так значит, это твои результаты анализов я держу в руках?» — мне от сон в руках бумажки. «По всей видимости, да. Я чувствую, как румянец заливает щеки». «И почему ведущий нейрохирург занялся моей историей болезни?» «Интересуюсь я не без удивления». Потому что он сегодня дежурный врач в этой клинике. Прайс подходит к моей кровати, и листает мою историю болезней, хмурясь. Что там? У тебя в крови нашли сильный токсин. Он запрещен в нашей стране вообще-то. Я должен сообщить об этом полиции, лис. Полиция уже в курсе. Сообщаю я, и глаза мужчины резко стреляют у меня из-под Что ж, тогда ладно. Расскажешь, как он попал в свой организм? Еще не знаю, для меня это пока загадка. Майкл задумчиво смотрит в бумаге, кивая головой. «Других отклонений я не вижу, Элизабет. Чего не скажешь о твоем внешнем состоянии? Что с тобой произошло? Откуда эти ссадины и ушибы? И где ты так сильно содрала кожу на ногах? Ты обрабатывала раны?» Прайс начал заметно суетиться и, полев закрытый на замок шкафчик, стоящий около стены, доставая оттуда какие-то бутылочки и шприцы. «Что это?» Интересуюсь я, осматривая лекарственные препараты в его руках. «Это обезболивающее. После токсина может еще некоторое время проявляться слабость и сильная головная боль. Я сделаю укол, и ты сможешь поехать домой. Тебе нужно отдохнуть», — бубнит он, набирая жидкость в шприц. Мое тело охватило беспокойство. Я не говорила, что у меня болит голова. Я не говорила, что мне нужна помощь. Я просто приехала в клинику, чтобы убедиться, что моему здоровью ничего не угрожает. «Но я прекрасно себя чувствую, мне не нужен укол». Я настороженно жмусь к спинке кровати, сильнее сжимая телефон в руке. Прайс замирает в полуметре от меня. Уверена? Абсолютно, спасибо. Но тогда я настаиваю, чтобы эту ночь ты провела под нашим наблюдением. Я скажу персоналу, чтобы оформили палату на тебя на ночь. Бросает он и, не дожидаясь моего ответа, быстро уходит. Что-то не так. Сердце усердно бьет тревогу. Нужно уходить отсюда. Если этот человек имеет такое влияние в штате, я не хочу оказаться рядом, когда ему приспичит полечить меня против моей воли. И все же, какова была вероятность нашей встречи сегодня? В голову приходит догадка, которую я не хочу рассматривать как реальность. Я надеюсь, что мое больное воображение просто строит глупые домыслы в голове. Я быстро набираю номер телефона, который в этой ситуации кажется мне единственным спасением. «Слушаю», — почти мгновенно отвечает Валис. «Маркус». «Зачем-то шепчу я, хотя нахожусь одна в палате. Мне нужна твоя помощь». «Господи, вот уж никогда бы не подумал, что скажу такое. Провалиться мне под землю». На том конце слышится пронзительная тишина. Я молчу в ответ, со страхом дожидаясь ответа. «Скорее небеса упадут на землю, чем ты мне позвонишь», — слышится его взволнованный голос. «Что случилось?» «Кажется, я знаю, кто меня отравил». Снова шепчу я, теперь еще оглядываясь по сторонам. «Все, теперь мне везде до конца жизни будут мерещиться заговоры». «Что? Отравил?» «Кто?» — не понимает он. «Утром Сэм сказал, что вчера мне кто-то подсыпал наркотик. Какой-то дьявол, не помню». «Дыхание дьявола?» — перебивает Маркус. «Да, да, дыхание — это... чтоб его... Я знаю, кто это мог быть». «Какого хрена, Тейлор? Во что-то опять вязалось?» — рычит он. «Кто? Откуда ты знаешь?» Это тот парень со вчерашнего вечера, Майкл Прайс. Он угостил меня шампанским. Это единственное, что я пила от постороннего человека. Больше нет других вариантов. Я слышу глубокий вдох и выдох на том конце. Позвони детективу и скажи об этом. Пусть они его найдут и допросят. Зачем мне звонишь? Действительно, зачем? Если бы я предвидела такую реакцию человека на мою просьбу о помощи, я бы лучше сварилась заживо в кипятке, чем позвонила ему. Уже открыв рот и готовясь к гневной тираде для моего собеседника, я замолкаю, потому что дверь палаты открывается, и возле меня возникает прайс. Он обводит меня взглядом, пытаясь понять, с кем я говорю. «Да, милый». Быстро лепечу я в трубку, и, улыбаясь доктору, делая вид, что говорю с мужем. Но собеседник молчит, видимо, не понимая, что я несу. Доктор говорит, что, возможно, мне придется остаться сегодня на ночь. Здесь проследят за моим состоянием. Мужчина внимательно осматривает меня щурясь. «Он сейчас рядом?» Слышится тихий голос Маркуса. «Да, теперь все в порядке. Я точно в надежных руках». «В какой-то больнице?» рычит Уалис. «Я в медицинском центре. Может, навестишь меня?» «Сегодня посещения уже запрещены», бросает Прайс, по-прежнему сверля меня взглядом. «Я недалеко, скоро буду. Не отключайся, будь на связи, чтобы я тебя слышал». «Мисс Тейлор, я все-таки настаиваю на лечении», напоминает о себе доктор. Я закипаю от его напористости. А я настаиваю на своем отказе, невозмутимо продолжаю я и вижу, как Майкл начинает нервничать. Он молча разворачивается и выходит из палаты, и что-то мне подсказывает, что это ненадолго. Для меня остается загадкой, что его разозлило в моем отказе. Он вышел, но думаю, он вернется, констатирую я своему собеседнику по телефону и вскакиваю с кровати, пытаясь соориентироваться, что делать дальше. За дверь и собирайся. Вскоре я заеду. На двери нет замка. «Стулом ручку подопри, есть стул?» Я осматриваю палату и нахожу спасение в стуле, стоящем недалеко от окна. Подперев дверь, сбрасываю себе себя больничную одежду и натягиваю на себя свои джинсы с футболкой, в которых приехала. «Ну что?» «Я почти на месте. Я обуваюсь.» Тараторю я, наспех шнуруя кеды, когда ручка на двери дернулась. От неожиданности я вздрогнула и выронила телефон, который все это время плечом прижимала к уху. «Мисс Тейлор, что с дверью?» Восклицает с удивлением Прайс, продолжая свои попытки провернуть ручку. «Подождите, я переодеваюсь». Отнекиваюсь я, доставая свой упавший телефон из-под кровати и обнаружив, что нечаянно завершила звонок. «Что значит переодевайтесь?» «Я оставляю вас на лечении. Куда вы собираетесь?» Возмущается врач. «Откройте дверь сейчас же». Я подбегаю к двери и плотнее держу ручку, которая, кажется, вот-вот отвалится от настойчивости Майкла. Она еще какое-то время дрожит в моих руках, но потом замирает, как и возгласы Прайса. Я прислушиваюсь к шорохам за дверью. «Могу я узнать, что здесь происходит?» Слышу я за дверью знакомый спасительный мужской голос и в торопях отодвигаю стул, чтобы как можно скорее покинуть это адское место. За дверью, грозной черной тучи, Валис нависает над Майклом, сверляя его взглядом, пока тот в оправдании лепечет какую-то чепуху. «Дверь!» — мисс Тейлор захлопнулась. «Я пытался ей помочь. Я хотел открыть дверь, но она не открывалась. Наверное, замок заклинило. Хотя там же нет замка. Не знаю, что могло произойти». Бормочет он невнятные обрывки и плохо сформулированный фраз. «Теперь открылась». Грудь Маркуса часто вздымается, дыхание сбито но он по-прежнему выглядит несокрушимой стеной. Он оборачивается, поймав взгляд своим, и протягивает мне свою руку. Поколебавшись лишь секунду, я хватаю его ладонь, и Уалес тянет меня за собой к выходу, не отпуская меня, будто боясь потерять. Сразу около входа стоит его машина с работающим двигателем и открытой водительской дверью. Я оглядываюсь назад, чтобы убедиться, что за нами никого нет». Только легкий ветер догоняет наши спины, пока мы не садимся в машину и быстро срываемся с места в неизвестном мне направлении. Но страха больше нет. Лишь некоторое волнение и облегчение, что я в безопасности. «Так и какого чёрта, Тейлор, ты вечно встреваешь во что-то?» — шипит Валли, сворачивая на Пятую Авеню. «Я ничего не сделала. Я приехала на обследование после вчерашней аварии, а он просто оказался здесь». Оправдываюсь я, сама не понимая, как я снова умудрилась вляпаться в неприятности. Какое чудесное совпадение. И что то там говорила про отравление? Я немного молчу, пытаясь остановить свой порыв сиизвить своему собеседнику, который чуть ранее отнекивался от моей проблемы. Я думаю, это он меня отравил. На аукционе, когда угостил бокалом шампанского. Тебе что, не говорили никогда, что брать от незнакомых мужчин спиртное нельзя? Возмущается он. «Только давай без нотаций». Дыхание дьявола обладает паралитическим свойством. В Мексике и на Кубе этот наркотик часто подмешивают в спиртное в клубах девушкам, чтобы привести их в беспамятство и изнасиловать. «Что?» С ужасом осознаю я. «Думаешь, он собирался?» Мне не хватает духа закончить свою фразу. Вслух она звучит еще ужаснее, чем в голове. «Я не знаю», — обрывает Маркус и замолкает. До самого моего дома мы едем в тишине. У меня масса вопросов к нему, и ни на один я не знаю ответа, но мои мысли настолько заняты перевариванием информации о дыхании дьявола, о последствиях вечера, что я просто не успеваю прийти в себя, чтобы хоть как-то сформулировать то, что хочу спросить. Машина останавливается около дома. Вечерние сумерки уже опустились на улице, солнце зашло за горизонт, в воздухе стояла духота, которая забивала легкие. Хотя, возможно, дышать мне было сложно совсем не из-за душных испарений от раскаленного асфальта. Мы молча сидим в машине, уставившись перед собой в одну точку. Я должна заставить себя выйти, но ощущение недосказанности просто убивает меня изнутри. Выворачивает все органы так сильно, что дрожат руки. Хочу спросить. Бросаю я, не зная, с чего начать. Мужчина продолжает молча сидеть, не шелохнувшись. Ни один мускул на его лице не дрогнул. Тот вечер, когда ты пришел ко мне, ты был ранен. Я хочу знать, что произошло». Маркус продолжает молча сидеть. Кажется, будто он застыл во времени, но я вижу, как поднимается и опускается в его грудь, когда он дышит. Я поворачиваю к нему голову, ожидая ответа, но он по-прежнему молчит. «Я не уйду, пока не ответишь». «Это тебя никак не касается», — холодно отвечает он, поворачивая ко мне голову. «Если бы не касалось, ты бы не приехал ко мне». Я не могу ответить на твой вопрос, Тейлор. Вчера ты сказал, что больше не будешь меня защищать. Что это значит? Продолжая настойчиво я. Мужчина обреченно вздыхает. На этот вопрос у меня тоже нет ответа. Тебе пора домой. Как это понимать вообще? Скидываю я возмущенно руки. А на что ты мне можешь ответить? Посылаешь меня к черту, а потом тут же приезжаешь. Как это понимать? И насчет этого. «В следующий раз звони детективу, если вляпаешься куда-то. Я не твой мальчик на побегушках». Я внимательно осматриваю его безразличные глаза, пытаясь понять, чем заслужена такая немилость. Но в них не отражаются ни крупицы эмоций, которые я могла бы понять или хотя бы разглядеть. «Да пошел ты!» — вырывается шепот из глубины моей души, я открываю дверь и иду в сторону дома. «Больше это никогда не станет моей ошибкой». Больше никогда я не позвоню ему. Даже если буду умирать в подворотне, и его номер будет единственно доступным в списке моих телефонных контактов, лучше бы он орал на меня, лучше бы ненавидел, лучше бы прилюдно презирал, чем такое двойственное отношение. Как можно что-то выяснить у человека, который просто прогоняет прочь? Я чувствую всеми фибрами своей души, что все не так. все это наиграно, потому что иногда его действия не соответствуют его словам. Эти бесконечные эмоциональные качели, которые заставляют меня испытывать этот мужчина, доведут до психбольницы. Готова поклясться, что в нем живут два абсолютно разных человека, будто он не может договориться сам с собой и выбрать то, что ему больше подходит. Постоянные сомнения и неуверенность в своем следующем шаге заставляют возникнуть в его голове целые эпопеи и продолжение предстоящих событий. Да и к черту все. Я устала корить себя за его действия и думать, чем могла вызвать его гнев и раздражение. Пусть валил бы на все четыре стороны, но именно это и притягивает. Именно эта гребаная недосказанность, которую хочется раскрыть и разгадать. Будь он обычным мужчиной из тех десятков, что проявляли ко мне когда-то интерес, я бы просто прошла мимо, не заметив даже его взгляда. Но что с этим не так? Что его во мне так бесит, что мгновение ему хочется меня уничтожить? Чем я его так притягиваю, Что, несмотря на его ненависть, он все равно появляется, словно туман в ясную погоду. Дом, который я привыкла называть нашим снайденным гнездышком, уже давно не излучает тепло. Очаг, который я должна была оберегать, уже давно потух. Сквозь портьеры штор лишь слегка просачивается лунный свет улицы, окутывая комнаты еще более мрачным настроением, как будто мне и без этого не хватает меланхолии. Я чувствую, как теплые руки Нейтана касаются моих волос, но не могу открыть глаз. Сквозь дремоту я знаю, что это он. Я чувствую запах его парфюма и запах мягкого шампуня, исходящий от копны его волос. Он гладит меня по голове, его дыхание касается моего лица. Он так близко, что я ощущаю его всем телом. Так приятно испытывать полное спокойствие, безмятежность, понимая, что он рядом. Можно даже не открывать глаза. Достаточно того, что я чувствую его прикосновение. «Моя маленькая малышка», — тихо шепчет он, продолжая закапываться пальцами в мои волосы. «Я ждала тебя, но уснула», — бормочуя сквозь сон, не открывая глаз. «Иди ко мне». Еще тише, — говорит он, — я чувствую, как его руки осторожно пробираются ко мне, подхватывая и поднимая воздух. Мы медленно плывем куда-то. Я ощущаю, как ритмично бьется его сердце в груди, который я прижимаюсь изо всех сил». Мне хочется раствориться в нем, раствориться в этом окутывающем чувстве покоя. Он аккуратно укладывает меня на кровать. Холодное покрывало, касающееся моей кожи, вызывает волну неприятных мурашек, заставляя поежиться и приоткрыть глаза. Нейтон ложится рядом, окутывая меня объятиями и целуя в лоб. Его пальцы скользят по моим волосам, щекам, шее, по моим плечам, отчего сон почти испаряется. Мне звонил Сэм, начинает он. Я приоткрываю глаза, но в комнате темно, и я почти не вижу выражения его лица. Его голос кажется обеспокойным. «Зачем?» «Рассказал про вчерашний вечер. Но, полагаю, он много утаил, чтобы не выдавать всех твоих подвигов». «И что он сказал тебе?» «Это ты мне скажи, Лис, Что он мне сказал?» «Все так же спокойно и размеренно, — говорит Нейт. «Вечер вчера выдался не из легких, — хочу я тебе сказать. У меня совсем нет сил для подробных обсуждений». Нет сил, чтобы рассказать, что ты погналась на мотоцикле за преступниками и угодила в аварию? Черт бы тебя, Сэм. Это же был наш секрет. Ты обещал никому никогда не говорить о моей покупке мотоцикла. Неужели моя выходка заставила его все рассказать моему мужу? Неужели он так сильно злится на меня за то, что я сделала? Никогда бы не подумала, что он воплотит в жизнь свою угрозу. Всё рассказать моему мужу. Малышка, это было чертовски опасно. «Сэм сказал, что тебя отравили на вечере, и из-за этого ты не справилась с управлением. Где ты вообще взяла мотоцикл?» «Что?» Я внимательно вглядываюсь в его глаза в окутывающий нас темноте. Он удивлен и обеспокоен, и я вздыхаю с облегчением. «Значит, Сэм не выдал меня». «Спасибо, друг». «Угнала?» Не мешкаясь, отвечаю я. «Потому что лучше быть угонщицей, чем женой, которая обманывает своего мужа. Хотя о чем здесь говорить?» «Обманывать моего мужа это в последнее время у меня хорошо получается». «Что? Ты шутишь, надеюсь?» «С каких пор ты стала нарушать закон?» «Мало того, что сама чуть не покалечилась, так еще и разбила чужой мотоцикл?» «Это все, что тебя беспокоит?» «Да, Элизабет?» Нейн вскакивает с кровати. «Это меня беспокоит». «Мы должны какому-то бедолаге круглую сумму за разбитый мотоцикл, который ты угнала». Возможно, придется договариваться, чтобы он на тебя не заявил за это. Ты издеваешься надо мной? Я искренне не могу понять, почему моего мужа, больше волнует чей то мотоцикл, а не моя безопасность. Его не было там. Он ничего не видел. Он не знает, каково мне было. Твои действия и решения в последнее время слишком безрассудны и опрометчивы, Лис. Нужно с этим что-то делать. И почему после этой фразы я сразу вспомнила Уалиса? Да, уж здесь моя безрассудность просто зашкаливала. Но об этом я, конечно же, умолчу, потому что все в прошлом. О чем ты говоришь? Ты слышишь себя? Ты только что приехал и уже осуждаешь меня? Я помогла поймать важного свидетеля или, возможно, соучастника преступления, Нейт. Я потеряла управление лишь потому, что меня отравили на аукционе. Это тебя не волнует? Об этом ты не хочешь поговорить? Кажется, Нейтан замирает на мгновение, перебирая в голове мои слова. Затем тяжело вздыхает и садится рядом на кровать. «Прости, малышка. Я просто не знаю всего, что произошло вчера. Так поговори со мной и узнай», — кричу я, перебивая его. «Поговори. Ты с порогом меня обвиняешь во всех смертных грехах. Почему тебя волнует только чей-то грёбанный мотоцикл, Нейтан? Тебя должна волновать я». «Ты волнуешь меня?» «Нет, я этого не вижу. Я не чувствую этого». «Малышка». Нейтан медленно подползает ко мне. «Давай поговорим. Я хочу это обсудить. Расскажи мне все. Он обнимает мои руки своими теплыми ладонями и пристально смотрит в мои глаза. Я так скучал. Муж нежно притягивает меня к себе, поглаживая спину и перебирая пальцами мои длинные волосы. Я ощущаю его обеспокоенное дыхание. Он обхватывает ладонями мое лицо и прикасается своим лбом к моему я не хотел тебя обидеть лис я очень тебя люблю и я переживаю ты никогда не делала чего то подобного я не знаю что с тобой случилось ты меняешься на глазах скажи мне что с тобой я отодвигаюсь на расстоянии вытянутой руки и внимательно рассматриваю человека напротив себя он это ведь сейчас несерьезно что со мной внутри что то переворачивается от осознания того что самый близкий человек увидел во мне кого-то чужого. «Я — это я, Нейт», — шепчу в полголоса. «Со мной ничего не происходило. Я не менялась никогда. Я всегда была такой. В семь я залезла на дерево, чтобы спасти кошку соседки упала, сломав себе руку. В десять я уже умела угонять мотоциклы и машины и еще взламывать замки дверей пары шпилек. Я сделала тебе минет в кладовой в доме у твоих родителей на юбилее твоей мамы, где было около двадцати гостей». Два года назад я полетела как военный репортер в Ирак, и там помогала беженцам. Помнишь, меня пулей заделал тогда? Я задираю наверх край своей футболки, оголяя живот и талию, хватаю его руку и прижимаю к своему маленькому шраму, который остался у меня на левом боку от ранения. Я никогда не менялась, Нейт. Я всегда оставалась собой. Я всегда бросаюсь в омут с головой. Я всегда иду в бой первый. Но я не понимаю, почему ты об этом забыл. На мгновение он замолкает. Я жду его реакции, и тишина пронизывает комнату. Я думал, со временем ты остепенишься и успокоишься. Его слова ударяют, словно обухом по голове. Мне казалось, что семейная жизнь образумит тебя. Пора бы нам уже и о детях задуматься, Лис. Это шутка? Образумит? О чем ты говоришь? Я настолько поражена его словам, что вскакиваю с кровати и подбегаю к выключателю, чтобы осветить комнату светом. Я хочу видеть его глаза. Ты понимаешь, что ты сейчас говоришь? Ты женился на мне, Нейтан? Женился на той Элизабет, который знал столько лет, чтобы я в будущем поменялась? Я не это хотел сказать, Лис. Не это имел в виду, но ты же понимаешь, что ты не будешь всю жизнь бегать за убийцами и преступниками. Не будешь всю жизнь жить на работе попадать в какие-то передряги. «А что меня остановит?» — скрикиваю я. «Что может мне помешать? Я не готова бросить все в своей жизни? Ради чего? Чтобы сидеть дома и менять подгузники и ребёнку, пока ты где-то в Нью-Йорке строишь грёбаные здания? Так, по-твоему, ты видишь нашу идеальную семью, Нейт? Что ты имеешь в виду? Ты не хочешь детей? Я хочу детей. Я говорю, что не готова отказаться от своей жизни, чтобы до самой старости сидеть дома и печь пироги к ужину. В комнате повисает неловкая тишина. Каждый думает о чем-то своем. Я продолжаю стоять где-то посередине комнаты, уставившись на мужа, но он молчит. Нейтан встает с кровати и подходит ко мне, обхватывая мои ладони своими теплыми руками. Его печальный взгляд проникает в самую душу. Он тяжело вздыхает и натянуто улыбается. Улыбка получается вымоченной. Не так я представлял себе сегодняшнюю нашу встречу, малышка. Конечно, этого не случится. Ты не погрязнешь в бытовых проблемах, я не взвешу весь груз на тебя. Ты не создана для такой жизни. Мы будем просто плыть по течению нашей жизни. Я хочу быть просто рядом с тобой. Это все, что мне нужно, Лизи. Сердце больно защемило, но я вздохнула с облегчением. Он все тот же Нейт, за которого я вышла замуж. Все тот же, милый парень который оберегает меня с первого дня нашей встречи. Я знаю, что он мечтает о продолжении, о пополнении в нашей семье, но я не уверена, что готова к этому. Но сейчас и дело не в карьерном росте. Я просто боюсь. Боюсь не справиться. Боюсь потерять себя, свою сущность, свою личность. Боюсь опустошения. Мы справимся. Он заключает меня в свои крепкие теплые тёплые объятия, и я обнимаю его в ответ. В конце концов, что может быть важнее семьи. Так всегда говорила моя бабушка, и говорила моя мама. Самое важное это оставаться собой, Шарлота, возражает дедушка, вскидывая подбородок и поправляя очки. Нет ничего более прекрасного, чем просыпаться по утрам и осознавать, что живешь своей жизнью. Он подошел к бабушке и закружил ее в вальсе. Она быстро подхватила ритм, будто только в их голова звучала та самая мелодия, которую слышали только они. Воспоминания из детства картинками нахлынули на меня, и я невольно улыбнулась, положив одну руку Нейта на себе Наталью, а вторую подхватив своей ладонью. Он нахмурил брови, пытаясь определить, что я делаю, и шаг за шагом я повела его в медленном танце. «Что ты делаешь?» Неловко улыбнулся он, постоянно спотыкаясь и наступая мне на ноги. «Просто услышь мелодию. Поймай ритм». Муж беспорядочно перебирает ногами, пытаясь поспеть за ритмом, а затем, раздражительно отпрянув, в изумлении смотрит на меня. «С тобой всё в порядке?» «Да, прости». Отнекиваюсь я, чуть помедлив с ответом. «Думала, ты подхватишь ритм». «Как же я могу это сделать, если музыки нет?» Он вопросительно вскидывает руки. Я продолжаю молча смотреть на него, стоя с глупой, натянутой улыбкой, не зная, что здесь можно ответить. Ведь музыка, похоже, действительно звучит только в моей голове. «Ты и правда как-то изменилась», — улыбается он. Я пока не понял, как именно. Он сбрасывает с себя рубашку прямо на пол, расстегнув пуговицы. «Я в душ. Пойдешь со мной?» Я все еще улыбаюсь и отрицательно качаю головой. Он кивает и уходит в ванну, а я продолжаю стоять, как вкопанные посредине комнаты, борясь с подступающей ко мне пустоте. Я не могу остаться здесь. Этот дом такой ледяной. Мне кажется, что мое сердце коченеет. Почему ночь такая темная? До рассвета еще несколько часов. Я не переживу без солнца. Только не сейчас, когда тьма снова окутывает меня. Этот бессмысленный разговор между нами опять не привел ни к чему. Я так ждала его возвращения, чтобы все обсудить и наконец-то решить, чтобы вместе найти выход из нашего тупика, но мы пришли к новой развилке к новой стене. Теперь я странная изменившаяся жена в его глазах. Я и сама не знаю, может, я и вправду изменилась. То за воздушные замки я построила в своей голове. Нейтон не мой дедушка, он другой человек. Я должна жить своей жизнью и не сравнивать его ни с кем. Я быстро хватаю из шкафа чистые джинсы и футболку и бросаю их в рюкзак. Срочно позвонили из офиса, появились новые зацепки по делу. Лечу туда, прости. Люблю тебя оставляя клочок бумаги на постели и немедля больше ни секунды переступая порог этого дома. моя жизнь больше никогда не будет прежней. я это чувствую. я уверена.